Глава вторая. Чужие друг другу. Калитка была приоткрыта, дверь не заперта, словно отец узнал звук двигателя или же, что еще хуже, все это время просидел у окна, дожидаясь меня. Если бы у меня был выбор, я бы поехала куда-нибудь еще. Эта темная квартира, эти погруженные в молчание комнаты лишний раз доказывали, как мы одиноки. Я не смело Точно гость в чужом доме пошла по коридору. Хотелось есть. В воздухе висел аппетитный запах рыбного соуса. В грязных ботинках и в заношенной куртке брата я появилась на пороге кухни. Стол был накрыт заботливо, по-настоящему. Не в мамином небрежном стиле. Скатерть чистая и выглаженная. Глубокие тарелки стояли на плоских сервировочных. Вместо обрывков бумажных полотенец лежали тканевые салфетки. На плите на минимальном огне кипела вода, рядом ждали своей очереди две порции спагетти. По телевизору ушел очередной выпуск суперкварка, за которым папа внимательно следил. На часах было без двадцати десять. Обернувшись, отец спокойно спросил: «Кидаю макароны?» Я кивнула. Роль глухонемой мне удавалась прекрасно, сказывались месяцы тренировок. Папа встал. Снял с кастрюли крышку, прибавил огонь. «Можешь разуться и снять куртку, если хочешь, и вымыть руки». Его вежливость раздражала, а помешанность на чистоте... Тут я вообще молчу. В моей прошлой жизни никто никогда не говорил мне мыть руки. Мой брат отсчитывал деньги за курева, зажимал гашиш между большим и указательным пальцами и грел его над зажигалкой. потом теми же пальцами лез в пакет с картофельными чипсами. Иногда эти чипсы составляли его ужин. Я подошла к раковине, выдавила немного жидкости для мытья посуды и быстро потерла ладони и пальцы, не снимая, впрочем, куртки и ботинок-амфиби фиолетового цвета с железными носами, в которых я была похожа на Чарли Чаплина. У меня 36-й размер, а не сорокового. До этого они принадлежали Себу, лучшему другу Никола. Теперь же составляли мне компанию. «Послушай передачу», — отец показал на экран, где проплывали планеты и туманности. «Очень интересно. Астрономию в классическом лицее всего три года изучают, к сожалению». Я не имела понятия, когда у нас начнется астрономия. Я только-только перешла в старшую школу. Его попытки завязать разговор, особенно на научные темы, нервировали меня еще больше, чем его прекрасные манеры. «Меня завораживает мысль, что Вселенная изучена всего на десять процентов, продолжал отец, помешивая спагетти, а все остальное, то есть несоизмеримо большая ее часть, по-прежнему остается загадкой». К глубокому сожалению, я его слушала и даже шпионила за ним точно так же, как и он за мной. Проходя мимо его кабинета, косила туда глазами. а когда он говорил по телефону с коллегами, подкрадывалась и подслушивала. На самом деле мне мало что удавалось понять, но ему везло еще меньше. Я ни с кем не говорила по телефону, всегда закрывала дверь своей комнаты, а если шла в ванную, то забиралась на два оборота и открывала все краны. Вроде отец и дочь, а на деле словно посторонние. Трудновато начинать отношения с четырнадцатилетним опозданием. Тем ноябрьским вечером — я в своей пилотской куртке окопалась на стуле у горячей батареи. Внутри пузыря, наполненного нетерпимостью и злобой, и не желавшего разрываться. На заднем плане Пьеро Анжело объяснял разницу между эллиптическими и спиральными галактиками. Отец попробовал макаронину. «Всемирная паутина сейчас устроена похожим образом», — прокомментировал он. «Все, что доступно, это не более одного процента». Он попробовал вторую макаронину и решил сливать воду. «Но ты только представь, как благодаря этому проценту изменится жизнь на планете. Вам ведь в школе объясняли, что такое интернет? Какой то неисчерпаемый источник информации?» Для меня в последние месяцы это был источник раздражения, потому что когда отец подключался к интернету, телефон не работал, и плевать мне было на его сайты и чаты. А вот то, что он в десять вечера готовил мне спагетти с морепродуктами, Впечатляла и тревожила. Поэтому я нервничала еще больше. Словом, наши совместные ужины превращались в сплошное мучение. «Хочу в ближайшее время завести тебе электронную почту, Элиза», произнес отец, перемешивая спагетти с соусом. Я испуганно застыла. Я понятия не имела, что такое электронная почта, да и звучало такое словосочетание довольно неприятно. «Это будет замечательно». — продолжал он. — Я даже думаю, что тебе просто необходимо иметь электронный адрес. Он подошел к столу, разложил еду по тарелкам, поставил на плиту пустую сковородку. — Вы могли бы спокойно переписываться целыми днями и не ждать. Почувствовали бы себя ближе друг к другу. Вы с мамой. — Мне это не надо, — тут же отрезала я слабым голосом. — Почему? Ты увидишь, как это удобно и быстро. «У нас телефон есть», — ответила я, обходя молчанием тот факт, что звонит он крайне редко. Отец намотал на вилку спагетти. «Приятного аппетита», — сказал он. Я начала есть. Было вкусно, но я ему об этом не сказала. Сидела, не поднимая глаз от стола. «По-моему, прекрасная возможность начать общаться по-новому, спокойно, всем вместе. Что думаешь?» А думала я... что хочу встать, швырнуть тарелку, все расколотить, убить его. Телефон для нас не самый подходящий вариант. Разговаривать нам, очевидно, не очень комфортно, а вот писать — совсем другое дело. Есть время подумать, подобрать верные слова, изменить их при необходимости. «Да ты кто такой?» — подумала я. «Откуда ты знаешь, как писать? Ты — технарь хренов». «Компьютер там», — продолжал он. «Можешь приходить в мой кабинет, когда захочешь. Сиди спокойно столько времени, сколько нужно. Я, наверное, и твоей матери на Рождество компьютер подарю». Я закашлялась. Слюна встала поперек горла, вызвав рвотный позыв. На самом деле мне просто хотелось заплакать. Но показывать это было нельзя. Мама и Рождество в одном предложении провоцировали короткое замыкание. Отец протянул мне стакан воды. Подошел, снял с меня куртку Николо, Погладил по влажным от пота волосам. Потом убрал руку. Жест был невыносимо ласковый. «Обещаю тебе, что мы отлично отпразднуем Рождество. Я найду способ убедить их приехать сюда и остаться до Эпифании. В крайнем случае мы с тобой к ним поедем. Не волнуйся». «В крайнем случае я сбегу, и ты меня больше не увидишь. Спрячусь в библиотеке, в особняке Пьяченца до конца жизни». как только мне исполнится восемнадцать. Эта мысль меня успокоила. Вот так же и моего брата всегда успокаивала мысль о совершеннолетии. Мы на финишной прямой, и это испытание необходимо стойко вынести. В конце концов, нам больше не придется подчиняться идиотским решениям родителей. Отец вернулся на свое место, и я подняла голову, чтобы взглянуть на него. Очевидно, вид у меня был расстроенный. Я поняла это по виноватому выражению его лица. Он старался. Сидящий напротив меня сорокасемилетний мужчина с проседью в бороде и волосах, в очках с толстой чёрной оправой, с лицом типичного ботаника, занимался тем, что суетился у плиты, мыл, стирал, убирал ради своей дочери. Взял полугодовой отпуск на работе, чтобы заботиться обо мне и вести хозяйство. Вот только я в этом не нуждалась, чтобы меня любил какой-то незнакомец. Мне нужна была мама, которая не звонила. Брат, который укуривался косяками. А не этот образованный, с широким кругом интересов отец, вымаливающий у меня улыбку, знак внимания. Бедолага, которому вдруг ни с того ни с сего пришлось жить с дочерью-подростком. Вроде меня. Я ходила с мужской стрижкой и морковно-красными волосами, как моя мать. Унаследовала от нее глаза орехового цвета и даже веснушки. Рост у меня был никакой, вес тоже не особо, килограммов сорок пять. Ни бедер, ни груди. Можно было спокойно носить то, из чего мой брат уже вырос. Или то, что забраковали подруги моей матери, прореживая шкафы дочерей. Как следствие, я носила широкие джинсы-варёнки, детские блузочки с круглым горлышком. Толстовки, секс-пистолс на два размера больше и клетчатые юбки в складку. И, разумеется, была плохо социализирована. Впрочем, в моей семье в той или иной степени все этим страдали. Зазвонил телефон. И я подскочила. Мое существование в буквальном смысле определялось и диктовалось этим серо-белым аппаратом с надписью «Телеком Италия». После первого же звонка я сорвалась со стула и выскочила в коридор. Я знала, что это она. Кто еще будет звонить в такой час в субботу? С молниеносной скоростью я схватила телефон и крикнула «Мама!». Потом повалилась на пол, вдавив трубку в ухо так, что они стали одним целым. Вцепилась в нее обеими руками, прижала к ней губы. Я была так счастлива, что обо мне не забыли. «Как ты, девочка моя?» Хорошо. соврала я и тут же разразилась вопросами. «Что вы сегодня делали?» «Снег шел?» «Ты ходила передать от меня привет Соне и Карле?» «Мне хотелось знать все про Биелу и про жизнь, которую они вели там без меня. А Николо дома?» «Нет, милая, он в Вавилонии». От одного упоминания Вави на сердце потеплело. Вспомнились проведенные там ночи. Николо в ангаре дергается под панкрок. «Мы с мамой ждем его в машине снаружи». Сиденье опущено, ноги прикрыты пледом, окна открыты даже зимой. Как же сладко мне засыпалось вот так. Мама рядом пьет из бутылки пива, курит, а вокруг расстилаются рисовые поля. «Снег был, но только вандорно», — ответила она. «Горы все белые». Едва она сказала «горы», я тут же их все увидела. «Кресто», «Камино», «Мукроны». Они для меня были как живые. я с ума сходила от тоски. «А в библиотеку ты ходила?» «Ну какая библиотека? Субботы же сегодня. Если мы зашиваемся, я и после обед работаю, ты же знаешь». На самом деле я совсем ничего не знала о ее новой работе на фабрике головных уборов. Не участвовала в ее нынешней жизни, и это было очень грустно. А ведь когда-то я... Часами читала на пьяце Леобель, дожидаясь ее. Знала всех ее коллег, ее расписание. «А ты чем занималась?» — спросила она. «Ничем». «Так не бывает?» «Гулять ходила», — призналась я. «Вот это отличная новость! А с кем?» От ее радости мне было больно. Она совсем не ревновала. «С одноклассницей Беатриче...» «Дружба — это очень важно, Элли. Не забывай об этом. Передашь трубку папе на минуту?» «Что? Уже?» Мое сердце покрылось трещинами, разлетелось на кусочки. «Почему ты меня так мало любишь, мама?» Я позвала отца, протянула ему трубку. Он был прав. Телефон нам для семейного общения не подходит, потому что мы и не семья вовсе. Я больше не желала слышать, как они разговаривают, будто бы меня не существует, и закрылась у себя в комнате. Несколько коробок после переезда до сих пор стояли на полу у стены, не распечатанные, заклеенные скотчем. Так они создавали впечатление, будто я здесь временно, и однажды мама с братом приедут забрать меня. Я бросилась на кровать, схватила свой кассетный плеер, тоже можно сказать об носке брата, наряду с его куртками и толстовками. Он собирался выбросить его ново, подарил мне, когда купил себе новый CD-плеер. А я ради развлечения запускала пальцы в кассету Blink-182, вытягивала ленту и поглаживала ее, не имея возможности дотронуться до брата. Я поискала в шкафу роман, который не вернула в библиотеку перед отъездом, и пижаму в сердечках, которую в последнюю минуту вытащила у мамы из чемодана. Взяла все, прижала к себе, ощущая эту грандиозную способность вещей, Сохранять впитанные когда-то запахи, голоса, воскрешать воспоминания. У меня больше ничего не осталось. Ничего. Я взяла плеер, книгу и пижаму с собой в кровать, под одеяло. Это все, что сохранилось у меня от прошлой жизни после кораблекрушения. Ни одной фотографии, где мы втроем, ни единого доказательства нашего счастья. Лишь мой дневник с замочком. где я тренировалась фиксировать впечатления, чувства, чтобы хоть в словах оставалось что-то мое. Я выудила из-под матраса ключик и отперла дневник. На чем я остановилась? Я пролистала страницы на пожилом. А можно так сказать про дерево? Я уже перечислила пятьдесят два определения для платана за окном. Я часами глядела на него каждый день, но так и не решила, какое выбрать. Какой он, этот Платан, Элиза? Я не знаю. Если бы пришлось описать его кому-то, кто его не видит, что бы ты сказала? Что он грустный, наверное, весь высохший, почти без листьев. Стоит там один на заднем дворе, замурованный в бетон. Да, он грустный. Или это ты грустная? Интересно, а у Беатричи есть дневник? — Что видно из ее окна? Какой у нее дом? На каком этаже она живет? В понедельник у меня будут ответы. Сердце ожило. Забилось снова. Я встала за справочником, чтобы в паутине улиц найти Виолечи семнадцать. Оказалось это в отдаленном районе на холме. Я прочертила ручкой путь от своего дома до дома Беатричи и невольно улыбнулась. У меня появилось что-то, за что можно зацепиться. И это успокаивало мою боль, облегчало хоть немного. «Пожелтевшая», — продолжила я, — «полуголая и даже одинокая». Никто из класса ни разу не спросил, где находится биела, что там интересного. Говорили «шевели поршнями» или «биела белины съела». Тупой дебильный юмор того, кто ничего не знает и не хочет знать. Я подняла глаза от дневника, прислушалась к повисшей в доме тишине. Отец, дойдя до точки, резко бросил трубку. Разговор был окончен. Мама больше не хотела общаться со мной. Я поглядела на пустые стены, освещенные лампой под абажуром. На эти заградительные щиты. На эту одиночную камеру в сиротском приюте. «Как ты могла оставить меня здесь? Увести Николо и бросить меня?» «Почему, мама?»